Глава 13 Сражение. Конечно, то было всего лишь изображение, однако настолько похожее, что я, пусть на миг, но поверил, будто передо мною я сам. Под моим изумленным взглядом Автарх Севериан развернулся, преувеличенно царственным жестом указал на свободный угол комнаты и сделал два шага, а на третьем шаге исчез но в тот же миг вновь появился на прежнем месте. Здесь он надолго замер, затем повернулся, снова взмахнул рукой и двинулся вперед. Широкогрудый, что твоя бочка, вожак повелительно каркнул что-то на незнакомом мне языке, и кто-то освободил мои руки от проволочных уз. Мой образ снова шагнул вперед. Избавившись от талики внушенного им презрения, Я смог отметить и его волочащуюся на ходу ногу, и надменный наклон головы. Вожак Раскунов заговорил снова, и, державшийся рядом коротышка, обросший давно немытый, сальный, как у Гефора, седой шевелюрой, сказал мне. — Ему угодно, чтоб ты сделал то же самое. Не послушаешься, прикончим. Однако я его почти не расслышал. В этот миг мне вдруг вспомнились роскошные наряды и изящество жестов придворных, и я, ничуть не желавший мысленно возвращаться в прошлое, оказался захвачен, поглощен ими, словно ненасытной крылатой тварью из воздушной шахты. Казалось, передо мной вновь возник серебристый ажур сходний ведущих на борт Пенаса. Тогда я еще не знал, что это всего-навсего посыльная шлюпка огромного межзвездного корабля. И мои притерианцы, выстроившиеся плечом к плечу в две шеренги более лиги длиной, образуя аллею, слепящую взор, но в то же время почти невидимую. «Бей его!» Толпа оборванцев захлестнула меня, словно водворот. Решив, будто меня вот-вот убьют за то, что не поднял руки, и не пошел вперед, я хотел было урезонить их, дескать, да подождите же, но даже рта раскрыть не успел. Кто-то схватил меня за ворот, рванул назад, сдавливая горло, и совершил ошибку, притянутый к нему вплотную, я получил возможность дотянуться до его палицы, но прежде вонзил большие пальцы ему в глаза. И тут в беснующуюся толпу вонзился фиолетовый луч. С полдюжины русскунов попадали замертво. Еще этот полдюжины с наполовину сожженными лицами, кто без руки, кто без ноги, завизжали от боли на разные голоса. В воздухе заклубился дым, ноздри защекотал сладковатый смрад горящего мяса. Вырвав из рук ослепленного мной человека палецу, я уложил его одним ударом. Глупость, однако, раскунам, бросившимся вон из комнаты, точно стая крыс от хорька, пришлось куда хуже, чем мне. Фиолетовый лучи выкашивал их, подобно колосьем спелой пшеницы. Бычка грудой в ожаках повел себя куда разумнее. При первом же выстреле бросился на пол и распростерся в каком-то эле от моих ног. Теперь он, вскочив, бросился на меня. Навершием палица служила массивная шестерня. Она-то и опустилась там, где его плечи соединялись с шеей. Причем в удар этот я вложил все имевшиеся силы. С тем же успехом я мог бы огреть палицей арсенайтерия. В полном сознании, не утративший ни капли сил, вожак Рыскунов с разбегу, точно помянутый арсенайтерией на волка, бросился на меня. Палица отлетела в сторону а чудовищной силы толчок, в миг выбил из меня дух. Слепящая вспышка, и вожак рыскунов, словно в попытке схватиться за голову, вскинул кверху семипалые ладони. Однако от головы на его плечах остался только обрубок шеи, дымящийся наподобие пня во время лесного пожара. Великан вновь с разбегу бросился в атаку. Но не на меня, на переборку. Врезался в нее, отлетел прочий и вновь неистово, слепо рванулся вперед. Второй выстрел едва не рассек его надвое. Опершись об пол, чтобы подняться, я оскользнулся в его крови. Чья-то рука, немыслимо сильная, обхватила меня за пояс и подняла с пола. — Сам стоять можешь! — голос ее хозяина оказался знакомым. То Сидера, внезапно к немалому моему удивлению, показавшийся мне одним из старых друзей. «Думаю, да», — ответил я. «Благодарю тебя». «Ты сражался с ними». «Не слишком успешно», — заметил я, вспомнив, как водил в бой войска. Можно сказать, из рук вон скверно. «Но все же сражался». «Да, если тебе так угодно». В комнату хлынула толпа матросов, ощетинившихся фузиями и окровавленными ножами. — основа сражаться с ними согласишься? — Постой, не отвечай. С этим Сидера качнул ствол собственной фузии, призывая меня к молчанию. — Твой пистолет и нож я сберег. — Возьми. Действительно, мой пояс с оружием так и остался на нем. Прижав фузию к телу культяпкой правой руки, Сидера расстегнул пряжку и вернул мне все разом. — Благодарю тебя, — повторил я. Ничего другого мне в голову не приходило. Подумалось только, вправду ли он ударил меня бесчувственного, или мои подозрения напрасны. Металлическое забрало, заменявшее Сидера лицо, не выражало никаких чувств, а его резкий голос тем более. — Теперь отдохни! — — Отдохни и поешь. — Поговорим пасле. — Этот бой не последний. Отдых — Отдых! — рявкнул он, повернувшись к столпившимся рядом матросам. — Отдых и прием пищи! И то, и другое казалось весьма заманчивым. Драться за Сидера я вовсе не собирался. Однако перед мыслью о сытной еде в компании товарищей которые постерегут мой покой во сне, устоять не сумел. А улизнуть, так мне в то время казалось, успеется и после. У матросов нашлось немало съестного, а вскоре мы отыскали запасы убитых нами раскунов, и спустя недолгое время уселись за восхитительный ужин из чечевичной похлебки со свининой, приправленной огненно-пряными травами, хлеба и вина. Возможно, где-то неподалеку, Кроме печи и съестных припасов, имелись и койки, либо гамаки. Но я лично слишком устал, чтобы разыскивать их. Правая рука еще изрядно побаливала. Однако я точно знал, что уснуть это не помешает. А ноющая боль в голове унялась благодаря выпитому вину. Но едва я, пожалев мимоходом, что Сидера не сберег вместе с поясом моего плаща, собрался улечься на отдых там же, где сидел, Рядом присел на корточке матрос отменно крепкого телосложения. — Помнишь меня, северян? — Очевидно, должен бы, раз уж тебе известно мое имя, — ответил я. На самом деле, матроса этого я совершенно не помнил. Однако в его лице чувствовалось нечто знакомое. — Прежде ты звал меня Заком. Я в изумлении поднял брови. Лампы светили неярко, но даже со скидкой на сие обстоятельства спутать его с прежним Заком было бы невозможно. Наконец я сказал. Не поминая вопроса, в который ни одному из нас не хочется углубляться, должен заметить, что с тех пор ты здорово изменился. — Это все одежда. — Снял с мертвеца, побрился. — У Гунни есть ножницы. Она меня еще постригла. — Гунни тоже здесь? — Зак кивком указал в дальний угол. — Хочешь с ней поговорить? Она тоже, по-моему. — Нет, — решил я. — Передай ей, утром поговорим. Как не хотелось мне сказать еще что-нибудь, в голову пришло только «И еще передай, все, что она для меня сделала, с лихвой искупают любые провинности». Зак кивнов отошел. Разговор о Гунне, напомнил мне о хризисах Идос. Заглянув в кармашек ножен, я удостоверился, что монеты на прежнем месте, а затем лег и уснул. Когда написать поутру не рискну, так как в действительности времени утреннего или вечернего на корабле не бывает, я проснулся, большинство матросов были уже на ногах и дружно поедали остатки вчерашнего пиршества. К Сидера присоединились два довольно стройных автоматона. Думаю, точно таким же некогда был и она. Все трое, стоя в некотором отдалении от остальных, о чем-то беседовали в полголоса, так что подслушать их разговора мне не удалось. В каких должностях состоят эти наделенные свободой и волей машины, общаются ли они с капитаном и старшими офицерами, чаще Сидера я, конечно, не знал. А пока размышлял, имеет ли смысл обратиться к ним и назвать себя, оба покинули нас и скрылись в хитросплетениях коридоров. Сидера, словно прочитав мои мысли, подошел ко мне. «Теперь мы можем поговорить», — сказал он. Я, согласно кивнув, объяснил, что как раз собирался сообщить ему и остальным, кто я таков. «Бессмысленно! Я навел справки сразу же после встречи с тобой. Ты не тот, за кого себя выдаешь». «Автарх в безопасности!» Я принялся убеждать его в своей правоте, однако Сидера прервал меня, вскинув кверху ладонь. «Оставим пререкание! Уж я-то знаю, что мне сообщили! Прежде, чем снова вступать в спор, позволь мне объясниться! Я причинил тебе вред! Увещевать и карать мое право и долг!» Но со временем это начало доставлять мне радость. Я спросил, не имеет ли он в виду удара, нанесенного мне, пока я лежал без сознания, и Сидера кивнул. «Я не должен был!» Казалось, это еще не все, однако Сидера умолк. «Не могу объяснить!» После продолжительной паузы признался он. «Что такое моральные соображения, нам известно», сообщил я. Однако не так, как нам. Вы верите, будто знаете, как надлежит поступать. Мы знаем точно, но часто совершаем ошибки. Мы вправе жертвовать людьми ради собственного спасения. Мы вправе передавать людям приказы вышестоящих и отдавать приказания сами. Мы вправе исправлять и карать. Но мы не вправе уподобляться вам. А именно это я и совершил. И должен искупить вину. Я ответил, что вину он уже искупил, причем сполна, когда спас меня от раскунов. Нет, сражались с ними мы оба, ты и я. Это не в счет. Нанесенную тебе обиду я искуплю вот как. Нам предстоит большой бой. Возможно, последний. Прежде Роскуны только воровали. Теперь затевают резню. Захват корабля. Капитан слишком долго их терпел на борту. Критика в адрес капитана явно далась Сидера весьма и весьма нелегко. Я всем нутром чувствовал, как ему хочется отвернуться. — Но тебя я от всего этого освобожу, — продолжил он. — Тогда мы и будем, квиты — То есть мне не придется идти в бой вместе с тобой и твоими матросами, если я сам того не захочу? — спросил я. Сидера кивнул. — До начала боя недалеко. Уходи поскорее. Разумеется, именно это я и замышлял. Однако теперь об уходе не могло быть и речи. Одно дело — сбежать от опасности по собственной воле, благодаря собственному хитроумию. Но если тебя гонят прочь, отстраняют от битвы, будто какого-то скопца. В чем же тут доблесть? Вскоре наш металлический предводитель скомандовал построение. Когда все мы выстроились в ряд, вид товарищей не внушил мне ни малейшей уверенности. В сравнении с ними иррегуляры Гуасахта показались бы несокрушимым воинством. У некоторых, как и у Сидера, оказались фузии, Еще несколько вооружились легкими аркебузами, наподобие тех, что помогли нам изловить Зака. Увидев одну из них в руках самого Зака, я с трудом удержался от смеха. Еще у горстки матросов имелись пики либо копья. Но большинство бойцов, включая гунни, стоявшую в некотором отдалении от меня, не глядя в мою сторону, не могли похвастать ничем, кроме ножей. Тем не менее... Все они двинулись вперед довольно охотно, словно всерьез настроенные на битву, однако я понимал, надо думать, половина, если не все это воинство после первого же выстрела пустится наутек. Поразмыслив, я подыскал себе место почти в самом конце нестроенной колонны, дабы как можно вернее оценить число дезертиров. Однако пока что таковых не наблюдалось похоже, подавляющее большинство матросов, поставленных под ружье, видели в грядущем генеральном сражении лишь долгожданную возможность хоть немного отвлечься от тягот однообразной повседневной службы. С ожидаемой баталией, как всегда, как во всех виданных мною войнах любого рода, вышла заминка. Целую стражу, а то и больше, Шагали мы обескураживающе запутанными коридорами корабля, миновали необъятное гулкое помещение, должно быть порожней грузовой трюм, раз остановились, устроив беспричинный, никому не нужный привал, а дважды к нам примыкали горстки матросов, с виду людей или созданий к людям довольно близких. Любым, кто, подобно мне, командовал армиями, либо, опять же, подобно мне, повидал битвы, где обращались в прах, словно пучки травы в топке целые легионы, овладел бы немалой силой соблазн посмеяться над нашим маршем, то и дело перемежавшимся остановками. Пишу «соблазн», так как смеяться тут, строго говоря, было не над чем. Скорее наоборот. Самая пустяковая стычка отнюдь не пустяк для тех, кто в ней гибнет, А посему и нам ее в конечном счете полагать пустяковой не стоит. И тем не менее я, позвольте признаться, поддался сему недостойному соблазну, как поддавался многим другим. Поддался и забавлялся от всей души, особенно после того, как Сидера, очевидно в надежде по возможности уберечь меня от опасности, отрядил часть матросов в Риргард, а мне велел их возглавить. Разумеется, матросов мне верили из тех, на чьи силы Сидера не рисковал полагаться, когда нашему разношерстному войску придет время вступить в бой. Шестеро из десятка оказались женщинами, причем женщинами далеко не такими рослыми и мускулистыми, как Гунни. Трое из четверых мужчин, также с виду отнюдь недородные, были, если не откровенно стары, то давно миновали пору расцвета сил. Вдобавок только четвертый из них, то есть я сам, обладал оружием хоть сколько-нибудь внушительнее рабочего ножа либо стального ломика-гвоздодера. Место написать в колонне при всем желании не могу, нам отвели чейнов на 10 позади основных сил. Имея я такую возможность, повел бы наш невеликий отряд сам, так как был вовсе не против, чтобы любой из этих девяти бедолаг сбежал поскорее, если того пожелает, Вы Выпойти первым я не мог. Интерьер корабля, зыбкий свет, постоянное мельтешение красок и очертаний до сих пор сбивал меня с толку, а посему сам я в миг потерял бы всякий след Сидера и остальных. За неимением лучшего выхода пришлось пустить вперед самого крепкого тела матроса, объяснить ему, какую нужно держать дистанцию, самому занять место сразу за ним, а прочим предоставить идти следом, кто пожелает, конечно. Признаться, я всей душой сомневался, услышим, узнаем ли мы, что бой начался, будя идущие впереди столкнуться с врагом. С врагом идущие впереди разминулись, а мы узнали об этом немедля. Глядя вперед, через плечо ведущего нас за собою матроса, я увидел, как кто-то, Выпрыгнув из-за угла, метнул в нас вращающийся на лету нож о множестве острий и мягкими увесистыми прыжками тело Космила помчался к нам. Помнится, я этого не почувствовал, но боль от ожога, очевидно, лишила мою руку проворства. К тому времени, как мне удалось высвободить из кобуры пистолет, Рыскун взвился в прыжке над телом злосчастного матроса. Сам я мощности выстрела не повышал, однако это должно быть проделал Сидера. Сгусток энергии, угодив в Рыскуна, разнес его на куски. Клочья разорванного тела брызнули мне навстречу вспугнутой стаей птиц. Увы, возможности торжествовать победу, а уж тем более хоть чем-то помочь нашему проводнику, лежащему у моих ног, заливая кровью метательную гидру Рыскуна, мне не представилось. Не успел я нагнуться, чтобы осмотреть его рану, как из бокового ответвления в коридор навстречу нам высыпало еще без малого полсотни раскунов, и я со всей быстротой, с какой способен был жать на спуск, выпустил в толпу пять разрядов. Огненный луч, исторгнутый чьим-то контосом или боевым копьем, взрывев словно пламя в кузнечном горне, ударил в переборку за моей спиной, рассыпался фейерверком голубоватых искр. Развернувшись, Я, насколько уж позволяла изувеченная нога, пустился бежать и пробежал, гоня перед собою уцелевших матросов около полусотни элей. Не успели мы остановиться, как сзади донесся шум боя. Рыскуны ударили по основным нашим силам с тыла. Трое из них устремились за нами. Этих я пристрелил и роздал их оружие, пару копий и вульш матросам, объявившим, что умеют с ними обращаться. Вновь двинувшись вперед, мы миновали дюжину с лишним убитых, частью из рыскунов, частью из матросов Сидера. Внезапный порыв ветра с оглушительным свистом налетевшего сзади едва не сорвал с моей спины изодранную рубашку.